Вот то-то, даже фамилию темнит. Это ты верно сказал, согласился Николаев. Мы о нем ничего не знаем. Я с ним он уже сколько соли съел, сколько ключей отмычек сделал, даже на дело с ним и мужиком ходил. А веры ко мне все равно нет у него. Конечно, я бы тоже согласился, чтобы обо мне никто ничего не знал. Ни фамилии настоящие, ни адреса. Тогда и спать можно спокойно. А ты что, спишь неспокойно, спросил Скалов? А ты как думал, разве будешь спокойным, когда тебя в любой момент за мягкое место схватить могут? Ты сам-то не местный? Нет, проездом, вот у друга остановился. Ну, тебе легче. Замолоть пару краш и бывайте здоровы, а нам здесь каждый день живи и бойся. Ну ладно, так какое дело ко мне? Горелов ответил, надо пару ключей до набор отмычек сделать. Есть у нас одна квартира. Хозяева уехали, а она, бедненькая, ждет нас, не дождется. И касса колхозная тому же умоляет, чтобы в гости пришли. «Сделать, конечно, можно, время надо только. Тяжело сейчас на заводе этим делом заниматься. Вокруг глаза чуть что и сразу замечает». «А из старых запасов ничего не осталось?» — спросил Скалов. «Нет». «Сделал крабу и мужику один набор, пальчики облишь, так потеряли где-то». «Набор?» «Все, что надо для сейфов, любой конструкции», — хвастливо заявил мастер. Калл увидел, что Николаева, измученного долгим безделием, начало изрядно заносить. В пылу безудержного бахвальства он готов был во все тяжкие впуститься. Лейтенант продолжал осторожно вытягивать из него нужные сведения. Николаев рассказал, что длинный фонарик и надеты на его верхнюю часть фотообъектив позволяет регулировать толщину луча света и не дают ему... Распыляться, быть видимым с улицы. Молодец, похвалил его Скалов. А какой ты объектив ставишь? В принципе, можно почти любой. Крабу поставил Гелиус. У сестры валялся старый фотоаппарат, и я продлил жизнь этому объективу. горелого не сиделось. Он был не против такой беседы, но если бы к ней еще и бутылочка... Слушайте, огольцы... А что, если продолжить этот разговор где-нибудь в другом месте? Захватим пару бутылок, а? Брось ты бутылок, бутылок, перебил его скалов. Поздно. В магазинах водка уже не продается. А зачем водка? Возьмем пару фаустов. Это не хуже. Хреновый, ну, поешь, Сашка, проговорил, вставая Николаев. Жить надо уметь. Вот для тебя пара фаустов и вся услада в жизни. Возьми меня. Чем я лучше тебя? Ничем. на меня на не тянет. Другое дело ресторан, девочки, музыка, коньячок. Понимаешь, когда это все есть, чувству из себя человеком. Поэтому, если хотите, пошли в ресторан. Там найдем, что надо, и вечер проведем красиво. Такая перспектива Скалову не улыбалась. Не хватало еще, чтобы к приезжему человеку подошел кто-либо... Из знающих его людей нет твой стран идти сегодня не стоит возразил василий ты уж подумай над нашими предложениями если согласишься то готовь инструменты на днях мы тебя встретим на том же месте они попрощались и разошлись дома у шубака все эти дни Ветрову пришлось активно поработать. В Вильнюсском архиве он изучал уголовное дело, по которому привлекался к ответственности Шубак. Вместе с местными оперативными работниками участвовал в проверках его связи. Несколько раз беседовал с Чеховским. Сейчас он направлялся к родителям Шубака. Было решено, что Игорь Николаевич под видом знакомого Побеседует с ними и попытается собрать дополнительные сведения. Старики-шубаки жили на окраине города в уютном доме, окруженном высоким дощатым забором.